давленным рюмками и бутылками. И хотел бы кое о чем спросить. Я все ясно написал. Вопрос не в этом. Прервал Кэндалл и потянулся за сигаретами. Крафт подошел к большому бархатному креслу напротив стряпчего сил. Оливер налил себе виски и остался стоять. «Если хотите выпить, Джон, не стесняйтесь», предложил Оливер. «Нет, спасибо», — отозвался Крафт. «Мне бы хотелось как можно скорее покончить с делом». «Как хотите». И Оливер обратился к стряпчему. «Спрашивайте, Кэндл». Кэндл, затянувшись, заговорил. Дымок струился у него из ноздрей. «Этот э, Спинелли и Заупт. Вы виделись с ним после встречи со Свонсоном?» «Нет». Мне «Не о чем было с ним говорить, я ничего не смог бы сказать». «Без предварительных инструкций. Как вы знаете, я звонил Говарду». «Он посоветовал подождать, написать донесение, ничего не предпринимать». «Спинелли делают погоду в ауфт», — сказал Оливер. «Не нужно пугать его, заставлять сглаживать острые углы. Иначе получится, будто мы что-то скрываем». «Так оно и есть». Кэндо вынул изо рта сигарету. Уронил пепел на брюки и продолжил, не спеша, перебирая бумаги на коленях. «Давайте обсудим жалобы Спинелли», — Ратуш Свонсон о них узнал. Кэндл кратко, четко спрашивал обо всем, что заявил Спинелли. Коснулся задержек с поставками, кадровых перетасовок, нарушения сроков изготовления синих и чертежей. Крафт столь же кратко отвечал, если мог, или честно осознавался, что не может, потому что не знает. Но ничего не скрывал. Смысла не было. В этом деле он подчинялся, а не командовал. «Может ли Спинелли подтвердить свои обвинения? Давайте назовем вещи своими именами. Это обвинения, а не жалобы». «Какие еще обвинения?» — воскликнул Оливер. «Этот недотепа? Все обложил сам. Кто он такой, чтобы обвинять? Будет». Произнес Кендул скрипучим голосом. Оставьте слово Буди для комиссии Конгресса, на всякий случай, если ничего не придумаю я. Дело заходит слишком далеко, пробормотал Крафт. Кендул взглянул на него. Вы, верно, не поняли, Свонсона. Я еще не все сказал. «Вы получили контракт на Б-17 потому, что утверждали, будто сможете его выполнить». «Минуточку!» — вскричал Оливер. «Мы идите к черту со своими фразами!» — взвелся Кэндалл. «Моя фирма, мы, я сам оформлял контракт и знаю, чего вы добивались. Вам во что бы то ни стало хотелось переплюнуть другие компании, а они не отважили заявить то, чем похвалялись свои. Ни Дуглас, ни Боинг, ни Локхит. Вы жаждали денег, получили их, а теперь не можете работать. Так к чему же вы удивляетесь? Давайте лучше перейдем к делу. Может ли Спинелли подтвердить свои обвинения? Черт возьми. Буркнул Оливер и направился к бару. То есть как подтвердить? Спросил Джонатан Крафт. «Не всплывут ли служебные записки, где все это...» Кэндалл поднял с колена хапку бумаг. «Зафиксировано». «Ну...» — заколебался Крафт. «Если случались перестановки специалистов, сведения направлялись в отдел кадров». «Одним словом, всплывут!» — с отвращением прервал его Оливер, наливая себе виски. «А финансовая сторона дела?» Снова ответил Оливер. Мы пытались сохранить ее в тайне. Требования Спиннели якобы затерялись. И он не запротестовал, не стал писать докладные. Это по ведомству крафта, сказал Оливер и одним глотком выпил виски. Спинелли напрямую подчиняется ему. Итак, Кендал взглянул на крафта. Итак, он написал массу бумаг. — сказал Крафт и тихо добавил. «Я изъял их из архива». «Да плевать мне на то, что вы изъяли!» — опять взорвался Кэндал. «Ведь копии у него остались?» М -м, «Я не знаю». «Ведь не сам же он их печатал. Вы что, секретарш тоже изъяли?» «Зачем кричать?» «Кричать!» смешно вы, право. По вас психушкой плачет».